это гениальное действо природы в самом деле если человечество ленится сейчас восстанавливать заторможенные формы это может оказаться гибельным для него если мы вытащим из мозга заторможенные справедливо заторможенные эволюции механизмы то это создаст такую интеллектуальную несовместимость людей и такие эмоции что Трудно представить, что тогда будет. Если три космонавта или три зимовщика входят в зону полевых отношений, они начинают, образно говоря, стрелять друг в друга. Это проблема экологии, непознанного но уже в социально-полевых формах. В современной науке изучения этих явлений, великолепная площадка поиска, не заказанного ни правительством, ни партийной верхушкой, не зависящего от сиюминутных интересов какой-либо политической группировки. Тут речь идет об общечеловеческих интересах, о выживании в прямом значении этого слова. Наше неграмотное убеждение в моноцентризме человечества и связанные с этим действием, входит в ужасное противоречие со средой, нашим естественным живым окружением. Человек, утверждая свою исключительность, творит все, что ему заблагорассудится с землей, огромным живым организмом. Действительно, это нам пока повезло, что пришельцев видят перед собой комбайнеры Наполи, а не операторы АЭС. Что взбредет в голову такому работнику, окажись перед ним неведомое существо из параллельного мира? Так что вещи, кажущиеся нам безобидной фантастикой, могут обернуться глобальной катастрофой. Давайте надеяться, что наши соседи по планете попытаются установить с нами контакт. Будем благоразумны. Не станем отрицать полевых форм жизни, ведь о них говорили еще Вернадский, Федоров и Целковский. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев. 1992 год.